Глава двенадцатая. Сапер не может ошибиться. Охотник. «Надеюсь, все все запомнили?» — уже в десятый раз уточнил Сальв, держа в руках шлем. «Да ты дохлого достанешь!» — усмехнулся Клаус. «Вали уже в космос! Душнила!» «Следите за температурой!» — все же не удержался и повторил инженер. «Она не должна превысить двадцати восьми градусов по Цельсию». А почему ты так уверен, что бомба не сработает от понижения температуры, поинтересовался я. Потому что это нелогично. Трюм это погрузочная зона и часто открывается в космосе. Вряд ли тех, кто закладывал бомбу, интересовала её случайная детонация. В общем, держите трюм открытым и следите. Господи! Клаус закатил глаза и ударил по кнопке, отвечающей за закрытие внутренних створок шлюза. Внутри замигал индикатор и пошёл обратный отчёт. Примерно за минуту автоматика откачает из камеры воздух и скинет давление до нуля, чтобы людей не выбросило, как снаряды из катапульты. Сальв быстро натянул шлем и показал своему напарнику средний палец. Рокси, которая уже давно была готова к выходу, криво ухмыльнулась и щёлкнув карабином, закрепила страховочный трос на скобу внутри корабля. Как слышно? Приём, спросил инженер, проверяя связь. Нормально. ответил Клаус, и, показав в небольшое окошечко большой палец, активировал открытие внешних дверей. Хорошо, что оба успели привязаться. Давление ещё не достигло нулевой отметки, отчего Сальв с Рокси вылетели в пустоту. Инженер разразился отборной бранью, на что Клаус расхохотался. Я тоже хмыкнул, но скорее ради приличия, а затем отвесил приятелю подзатыльник. Идиот, констатировал я. Дуй в трюм и следи за показаниями. "Не, ну а что он?" возмутился Клаус, все уши прожёжал. "Вот ведь одно и то же, одно и то же. Двигай, пока я тебе не добавил", пригрозил я и направился на мостик. Отсюда мы могли наблюдать за работой инженера. Видео передавалось с камеры на скафандре и отображалось на одном из экранов. Здесь же мы видели его жизненные показатели, в общем, могли контролировать весь рабочий процесс. А я снова задумался. А странности космического пространства. По сути, наши сапёры сейчас висели вниз головой, если смотреть относительно нас. Вот только они этого не замечали и плавно продвигались под дно катера к его носовой части. И если нас на ногах удерживала искусственная гравитация, то они сохраняли устойчивость только благодаря магнитным подошвам. Мы на месте, доложил Сальв. Открывайте трюм. Принял. Ответил квадр: "Открываю на 3 2 1". Он ткнул пальцем в один из мониторов, и по корпусу катера прошла лёгкая вибрация. На экране я увидел, как часть днища отошла в сторону, запуская внутрь корабля космический холод. Не прошло и секунды, как раздался голос Клауса: "Абсолютный ноль", отрепортировал приятель. "Можете приступать". Сальв молча запустил лазерный резак и склонился над носовой частью. Я ожидал увидеть разлетающийся сноп раскалённых искр, но этого не произошло. Корпус остывал практически мгновенно. Лишь небольшая красная точка виднелась в месте, где лазер проникал в обшивку. Прошло не менее 20 минут, прежде чем Рокси отделила первый кусок при помощи магнитного держателя. Сальв снова приступил к резке, а девушка поплыла в сторону открытого трюма, куда и забросила металлический прямоугольник. когда мы закончим, его нужно будет установить на место. Девушка вернулась обратно и, вооружившись сабельной пилой, принялась вырезать тёплый изоляционный материал. При комнатной температуре он выглядел как желе, но на космическом холоде превратился в жёсткий пластик. Собственно, благодаря ему Усальф без опаски срезал внешнюю обшивку. Сложности начнутся, когда он доберётся до внутренней. Чёрт, выругалась Рокси. Бомба устанавливала настоящий профи. Что там? спросил Квадр, переключив изображение на её камеру и сам же ответил. Да уж, приятного мало. А для необразованной части экипажа пояснения будут, поинтересовался я. Смотри, указал на монитор пилот. В этот узел приходит вся ребро жёсткости. Бомба расположена прямо над ним. Так мы вроде это знали. Нет, скорее догадывались, но надеялись на лучшее. Так мы сможем её удалить или как? Не нарушив целостность корпуса? Точно нет. Но мы вроде и не собирались никого брать на таран. Пожал плечами я. Боюсь, здесь всё немного сложнее. Снисходительно улыбнулся квадр. Долго объяснять, не бери в голову. Сальв дружешия, скажи, ты сможешь отделить внутреннюю обшивку, не затрагивая фермы? Не уверен. Слишком большая площадь нагрева. отозвался инженер и снял второй прямоугольник внешней обшивки. Но я постараюсь их восстановить. Надеюсь на тебя. Очень не хочется, чтобы нас размятало на атомы в подпространстве. А разве нас не защищает магнитное поле, спросил я. Да, но не всё так просто, всё-таки пустился в объяснения квадр. Мы развиваем сверхсветовую скорость только за счёт изменения гравитационных полей. То есть перед нами открывается что-то типа чёрной дыры, которая тянет за собой корабль. Защитное поле удерживает целостность конструкции, чтобы мы не превратились в струну. Это как буксировка на тросе, понимаешь? Я не идиот, я прекрасно знаю, как работает гипердвигатель. Прекрасно. Тогда представь, что с нами будет, если этот трос закрепить на тонкую жестянку. Ну, это я так, образно. Я понял. ship просто не справится, и у нас оторвёт носовую часть. Именно. Тот, кто это сделал, был очень хорошо знаком с конструкционными особенностями судна. Так, я у внутренней обшивки прервал на штрёб Сальв. Клаус, как там с температурой? Всё ещё ноль, ответил приятель. Можешь приступать. Сальв остановил инженера Квадр. Всё же попробуй не трогать рёбра. Ничего не могу обещать, уклончился от прямого ответа тот. Не скромничай, Сальв, приободрил инженера я. Ты же умный мужик. Да неужели? А ведь ещё на прошлой неделе я был полным идиотом. Извинения ты от меня всё равно не получишь, ухмыльнулся я. Зато сможешь доказать свою значимость для команды. Интересно. А что такого значимого делает твой напарник? Например, я могу выйти и затолкать твою голову тебе же взад, отреагировал приятель. «Хватит ломаться, как девка! Вырезай уже эту чертову бомбу! Дыра тебя поглоти!» «Что с температурой?» «Поднимается!» — ответил Клаус. «Минус восемьдесят, минус шестьдесят, минус тридцать». Мы напряглись. Начался тот самый момент в работе, когда любое неосторожное действие может стать фатальным. Шутки кончились. Им на смену пришел командный дух, как бы странно это ни звучало. «Нас объединила общая цель». И несмотря на то, что ещё месяц назад мы считали друг друга заклятыми врагами, между нами образовалась эдакая связь. И как я не пытался, не мог внятно объяснить причину её возникновения даже для себя, а ещё и не понимал, как такие люди, не побоюсь этого слова, профессионалы, вдруг оказались на обочине жизни. Моя работа заключалась в постоянных перелётах, и на этом пути я встречал огромное количество пилотов. Но то, что вытворял квадр вызывало неподдельный восторг. Сальв, вечный нытик, не способный удержать язык за зубами, когда того требует ситуация, но надо отдать ему должное, с резаком он управляться умеет, и наверняка в состоянии починить гипердвигатель даже с завязанными глазами. Так почему они выбрали такую судьбу? Ради чего болтались на окраине галактики, подбирая всякий мусор? Неужели система настолько прогнила, что в ней не нашлось места этим двоим? Чтоб В очередной раз скомандовал Клаус. «Сальф, ну как там?» — поинтересовался Квадр. «Прошел всего 10 сантиметров, дальше не получается. Лазер перегревает обшивку, но дальше не продвигается. Придется срезать ребро». «Не обязательно», — включилась в работу Рокси. «У меня есть идея. Что, если применить углекислоту из системы пожаротушения?» «Зачем?» — не понял Квадр. А в этом есть смысл, отреагировал Сальв. Так мы сможем продуть шов и уменьшим перегрев. Но газ нужно подавать напрямую из системы. И в чём проблема? спросил я, почуяв подвох в его голосе. Во внешней температуре, отозвался инженер. Если его переохладить, он превратится в жидкость, и толку от него не будет. Мы можем изолировать шланг при помощи геля, продолжила сыпать идеи Мирокси. Хорошо, я понял. кивнул квадр, словно друзья могли его видеть. Где мне всё это взять? Шланг должен быть в слесарной мастерской, теплоизоляционный гель на складе, там же алюминиевый скотч. Принял, отозвался пилот. Начинай пока подрезать в других местах, а мы всё подготовим. Вам ещё переходник понадобится, поспешил добавить Сальв. Папа, быстро съём на 3/4 дюйма. Надеюсь, ты понимаешь, о чём я? Разберусь, ответил квадр и выскочил с мостика. Помоги ему, попросил Клементину я. Девушка молча кивнула и отправилась следом. Я остался следить за работой. Впрочем, моё присутствие здесь не требовалось, но так я хоть как-то ощущал себя в деле. Сальв вновь склонился над прорехой в обшивке и заработал резаком. Рокси плыла к трюму, где должна была подключить шланг к системе пожаротушения. В общем, работа кипела, и впервые в жизни в моём участии никто не нуждался. Довольно странное ощущение. На какое-то время работа прекратилась. Нам пришлось закрыть трюм, восстановить в нём давление и температуру, чтобы передать шланг и подключить его к системе пожаротушения. Рокси справилась с этой задачей на отлично, и как только всё было готово, мы снова разошлись по местам. Идея сработала. Сальф работал резаком, Рокси продувала углекислым газом шов, но дело всё равно продвигалось медленно. Каждые 10-15 секунд Клаус останавливал инженера из-за быстрого роста температуры внутренней обшивки. Есть, оповестил Сальв. Одна ферма свободна, осталась шесть. М-да. Примерно по 40 минут на каждую, пробормотал я. Оно того стоит, бросил Квадр. Так, Сальв, заряды скафандра хватит ещё на 20 минут. Понял, отозвался инженер и снова склонился над корпусом. Как думаешь, чья хруг это дело? откинувшись в кресле, спросил Квадр. Имперский флот сдавался по госзаказу, прикинул я. Вряд ли информация о конструкции подобных судов гуляет в свободном доступе. Корпораты, усмехнулся пилот. Или сами военные, пожал плечами я. Тот же Конрад мог легко накинуть на нас этот ошейник. Мы и так без его ведома пёрнуть не можем. Смысл лететь в заморочек. О чём ты? покосился на квадра я. Любое судно Имперского флота имеет защиту от угона. Это сделано на случай, если кто-то пожелает воссоздать подобный корабль, используя прототип. Конрад, может по щелчку пальцев отключить нам все системы прямо с главного крейсера. И что-то мне подсказывает, на катере наверняка имеется штатная система самоуничтожения. Выходит, в рядах имперцев засёла крыса. Тут же сделал выводы я. О да, кивнул пилот. Огромная жирная крыса, и даже не одна. Вот только с флотом такой фокус не пройдёт. Ты тоже думаешь, что такие коробочки рассовали по всему имперскому флоту? Но ведь незаметно на корабле ту штуку не протащить. Судно должно было стоять на верфях, и желательно так, чтобы на борту не оказалось посторонних. Ежегодное обновление вмешалось в беседу Рокси. У нас постоянно появляются новые игрушки, и каждые 5 лет часть флота отправляется на доработку. Так ежегодно или каждые 5 лет? уточнил я. Судов очень много, как и задач, поэтому каждый год часть кораблей встаёт на верфи. Но контракт на обновление разыгрывается раз в 5 лет. И кто же у нас сейчас является победителем? Юникорн моментально сдала подрядчику Корокси. И почему я не удивлён, пробормотал я. Кажется, мозаика сложилась. Квадра, у нас ведь есть связь с Конрадом. Мальчики, Может, вначале уберём и то штуку с нашего корабля, а уже потом будем трубить о ней на всю галактику, резонно подметила Рокси. "Стоп!" вдруг закричал Клаус. "Сальв, дрять тебя поглоти, выключай резак!" "Да я его даже включить не успел!" рявкнул в ответ инженер. "Клаус, что у тебя?" спросил я и толкнул квадра. "Быстро переключись на его камеру". Пилот быстро пробежался пальцами по экрану, и я увидел обзор сразу трёх скафандров. А сразу так нельзя было сделать, уставился на квадра я. Смысла не видел, отмахнулся он. Сальв, там с бомбой какая-то херня происходит. Вашу мать, выдохнул инженер и помчался к шлюзу. Ну как помчался? Насколько это вообще было возможно в условиях невесомости? Рокси застыла в нерешительности, глядя ему в спину. Вскоре мы наблюдали два практически идентичных кадра из тюма, направленных на куб с бомбой. Сальф уже вовсю плясал вокруг устройства, снимая показания. Нам оставалось лишь терпеливо ждать его вердикта, наблюдая за тем, как постепенно разрастается маленькое солнце внутри куба. «Рокси, вырезай его быстро!» — завопил Сальф. «Но как же ребра?» «Бегом, твою мать!» В руках девушки вспыхнул резак, который тут же погрузился во внутреннюю обшивку. «Сальф, может, объясни, что происходит?» «Ее запустили удаленно!» — ответил инженер. «Сальф!» Может, я чего-то не понимаю, вмешался я. Но разве бомба не должна взрываться мгновенно? Это не совсем бомба, а генератор чёрных дыр. Реакция запущена, но ей нужно набрать начальную массу, чтобы мы почувствовали её влияние. А скажи-ка, астероид, который остановился и начал двигаться в нашу сторону, может быть тем самым влиянием. Крокси снова завопил сальв. "Да режу, я режу!" выкрикнула она. "Чёрт, скафандр отказывает. Заряд почти на нуле!" «Где ты? В каком конкретно месте?» «Стоп! Вижу!» — выдал сальв и вдруг вытащил из сумки еще один резак. «Двигайся по часовой стрелке!» «Поняла!» — коротко ответила девушка. Инженер вонзил луч в пол с противоположной стороны и погнал его навстречу Рокси. На ее камере было видно, как лазер прошел металл насквозь и медленно поплыл, оставляя после себя тонкую нить разреза. «Скажи мне, когда я подберусь к центральному ребру жесткости!» «Еще три сантиметра!» — ответила она. Я не выдержал напряжения, сорвался с места и начал вышагивать взад-вперед, изредка бросая взгляд на монитор. В трюме уже почти ничего не было видно из-за яркого света, который испускало устройство. С того момента, как Клаус заметил в нем изменения, прошло чуть больше минуты, но мне показалось, будто они тянутся вечность. «Стоп!» — крикнула Рокси. «Отступи на 25 сантиметров!» «Понял!» — ответил Сальф и снова погрузил лазер в пол. «А мне что делать?» — спросил Клаус. Уходи, махнул Сальф. Вали с трёмо быстро. Давай на лебёдку, скомандовал я. Как только они закончат, вытягивай их на борт. Принял, получив чёткие указания, отозвался Клаус. Шрам. Не мне отдавать тебе приказы, но шёл бы ты за Рельсатрон. Я проследил за взглядом пилота, который был направлен на иллюминатор, и все вопросы отпали сами собой. пока к нам приближались небольшие куски метеоритов, но вскоре вслед за ними потянутся и крупные собратья. И вот тогда возникнут реальные проблемы. Не говоря ни слова, я бросился к управлению рельсовой пушкой. Вот уж чего чего с подобным оружием я уже дело имел, а потому быстро разобрался, что к чему. Впрочем, это было совсем несложно. Смотрел в монитор, докрутил джойстиком, как только компьютер зафиксирует цель, дави на гашетку. Что я и сделал, когда поймал в перекрестие прицела огромный булыжник. Корпус катера содрогнулся и глыба мгновенно разлетелась в мелкий щебень, который тут же устремился к нам. Самого заряда не было видно в этом вся сложной стрельбы из рельсовой пушки. По сути, это мощный выброс энергии, который влияет на внутреннее напряжение частиц, разрывая между ними связь. Прекрасная штука против метеороидов и астероидов, но практически бесполезная в военных целях. Энергетический щит этот разряд даже не почувствует. Рокси, эй, не вырубайся, раздалось за спиной. Слышишь меня? Осталось совсем чуть-чуть. Да-да, я смогу, прошептала девушка. Уже почти. Чёрт, Клаус, затягиваю её на борт. Нет, я держу, за сопротивлялась она. Двойска Фандер сел. Двигай на борт, у тебя меньше минуты, подключился квадр. Так мне тянуть или где? возмутился Клаус, который уже торчал у лебёдки. "Тяни!" скомандовал Сальв. Чем там закончилось дело, я не увидел, потому как взял на прицел следующий камушек размером с футбольное поле. "Есть!" раздался победный клич Сальва. "Уходим, квадр!" "Понял!" отозвался пилот и прыгнул за штурвал. Загудел двигатель, зашипели маневровые, вот только мы даже не сдвинулись с места. Что за? испуганно уставился на меня квадр. Какого хрена, Сальв? Ты же сказал, что выбросил её. Выбросил? Только она уже успела набрать массу, ответил инженер. Ничего не понимаю. Тогда почему мы всё ещё живы? Потому что мы в зоне действия центра масс. Кто за пушкой? Я, ответил я, в шмысле шрам. Скажи, есть ощущение, что заряд немного запаздывает. Да, с удивлением отметил я при следующем выстреле. Квадр, уходи на гипердвигателе. Нас разорвёт на молекулы. Сделай короткий прыжок. Рассчитай координаты на половину светового года. Корабль выдержит. Уверенно? Нет, но чем больше ты тянешь, тем меньше шансов убраться отсюда. Жми, мать твою. Перехожу в гиперпространство, зачем-то оповестил Квадр и забегал пальцами по монитору. На мгновение свет в глазах померк, а корпус катера застонал, словно раненый зверь. Что-то грохнуло в кормовой части, и мы снова оказались в открытом космосе. Однако впереди уже не было астероидов, мчащихся нам навстречу. Едва я успел подумать, что мы спасены, как с потолка за шиворот обрушился сноп раскаленных искр. Завоняло сгоревшей проводкой, что-то бахнуло в кают компании, и мы оказались в полной темноте. «Что произошло?» Старайся сохранять спокойствие, спросил я. Внимание, разгерметизация второй палубы, раздался механический голос, а вместе с ним вспыхнуло аварийное красное освещение. Система жизнеобеспечения вышла из строя. Всем членам экипажа немедленно покинуть корабль. Ну охренеть теперь, выругался квадр. Сальв, что произошло? Кажется, лопнул корпус, ответил он. Сможешь починить? Не в таких условиях. Нам нужно на станцию или где-нибудь сесть. Отлично. Только у меня для тебя плохая новость, дружище. Все системы отказали. Ничего удивительного. У нас разрыв основного шлейфа. Ладно. А и вот, сможешь починить? Инженер собирался ответить что-то извитительное, если судить по выражению на его роже, но тут на мостик, пошатывающейся походкой, вошёл Клаус. По его лицу текла кровь из рваной раны на голове. Мужики, Я потерял её, выдохнул он и опустился на пол. Кого? не понял Квадер. Рокси, ответил он. Я не успел. Лебёдка работала слишком медленно. Чёрт! Как-то сразу сник Сальв, а затем вдруг закричал во всю глотку и от души пнул стеновую панель. Плутонский навоз! Как же так? Что мы теперь скажем Нику? Если он ещё жив. — пробормотал я. «Заткнись! Это ты во всем виноват!» — сорвался инженер. «Ты и этот придурок! Конрад!» «Я сохраню твои зубы на месте, просто потому, что обязан тебе жизнью. Но если ты еще раз посмеешь повысить на меня голос, пеняй на себя!» «Да пошел ты в дыру, козел!» «Щелк!» И доблестный инженер плавно осел на пол, зажимая разбитый нос ладонями. «Полегчало?» — усмехнулся Квадр. «Немного...» Гнусовым голосом отозвался Сальв. А теперь ответь. Ты ж можешь починить проводку, повторил он предыдущий вопрос. "Дубую, путиду", кивнул инженер. "Первым делом восстанови связь", попросил я. "Нужно предупредить Конрада, если ещё не поздно". "Боюсь, поздно", помотал головой Сальв. "Скорее всего, устройства были завязаны до один сигнал. Радуют отдох, они скорее всего даже не поняли, что произошло". "Да. «Ощущения впрямь были странные», — согласился я. «Просто бы дрейфовали», — поморщился Сальф. «Если бы бомбы сработало, когда бы находились в гиперпространстве...» «Даже боюсь представить», — буркнул Клаус. «Одного не могу понять. Зачем такие сложности? Не проще ли просто взорвать корабль обычной бомбой?» «Нет. В этом случае о взрыве будут знать все», — объяснил инженер. «Онкоррел». Плюс по обломкам и чёрному ящику можно установить как состав взрывного устройства, так и его происхождение. Ну и выйти до исполнителей, имея все данные уже дело техники. Но если корабль просто исчезнет? Мы говорим не о корабле, а о целой армаде имперского флота. Это тебе не корвет затерять на окраине галактики, заметил я. И что б тебе, развёл руками Сальв. Они даже сигнал бедствия передать не смогут. Постой. Но ведь возникновение чёрных дыр тоже не останется незамеченным, особенно если их скопление исчисляется сотнями и сразу в одном месте. И, кстати, они теперь что, так и будут там висеть? Вряд ли, покачал головой инженер. Для создания устойчивого центра баз чёрная дыра должна поглотить минимум звёздную систему. Скорее всего, как только устройство генератора сожжётся, поле быстро рассеется. Ладно, Замесь проводкой нужно понять, что творится в мире, распорядился я. Интересно. Как там дела у Ника? пробормотал Квадр. А вот ему подобный хаос будет только на руку, усмехнулся я. И что-то мне подсказывает, Савин подтвердит наши опасения. Корпорациями управляют умные люди, и они наверняка давно просчитали план императора. А теперь, кажется, наконец-то решились на первый ход. Надейси у империи припасена пара тузов в рукаве, иначе нас ждёт такой бардак, какого Галактика даже в самых страшных кошмарах не видела.